«По долгу службы. Лас-Чикас». «Глупый я тогда был, и по-глупому упертый», рассказывал Всеволод Максимович. «Или по-молодому упертый, не знаю. Без разницы. Но глупый...» Он задумался. Потом встряхнулся и продолжал. «Вот представьте себе. Приехали мы в один прекрасный русский город. Не такой уж маленький, кстати. Мы, это я, мой друг Сережка Первухин, И еще один аспирант из Парагвая. В Москве учился в Дружбе народов имени Лумумбы. Дело прошлое, все забыто, прощено, и вы, мои милые либеральные друзья, вы же не станете в водку харкать и мне в рожу плескать, если я честно признаюсь. Мы с Первухиным после этого парагвайского типа. Я как ответственный и прикрепленный, Первуха как переводчик и силовое сопровождение. Вот такое сочетание, верите ли? «Потому что этот Санчес Фиганчес...» «А как его звали, кстати?» — спросил я. «Да не один ли вам хер, маэстро? А захотите, сами узнаете, Гугель в помощь?» «Так о чем это я?» «Да. Так вот этот Альварес Суарес Хуарес, он почему у нас учился?» «Потому что был сыном крупного тамошнего парагвайского, в смысле коммуниста, который томился в застенках хунты». «Там не хунта была», — поправил я. Там была диктатура Альфреда стреснера «Один хер, маэстро!» – развеселился Всеволод Максимович. «Но будь по-твоему. Томился его папаша в застенках кровавой диктатуры. Да. А сводный брат его папаши тем временем был крупный тамошний банкир. Понятное дело, у них там во всем Парагвае народу тогда было примерно как в Ленинграде. Страна маленькая, все родственники. Так что этот аспирант, Родригес Задригес, Очень нас всех интересовал, и отдел ЦК, и прочие уполномоченные органы. Прям вот вас? — почти серьезно спросил я. Это я расхвастался, — самокритично засмеялся Всеволод Максимович. Кто я тогда был? Мелкота. Спасибо, если старлей. Но с красной корочкой и табельным оружием. В общем, мы его пасли и развлекали на каникулах. И вот, значит, приехали в прекрасный один сравнительно небольшой русский город. Экскурсия, встреча в обкоме партии, беседа в обкоме комсомола, номер люкс и все такое. Поужинали в ресторане. И тут он, сукин сын, заявляет, что неплохо бы лас-чикас перед сном. Какие еще тебе чики, рожа твоя парагвайская. Ну, это мы с первухой про себя сказали, переглянувшись. А вслух... Чикас, так Чикас, ваше коммуна благородие Правда, попытались его напоить, чтобы он успокоился, но не дался. Бутылку в сторону отставил. Чикас, хоть ты тресни!» В обкомиком Самола, конечно, был резерв, и телефончик был нужного человека. Но там, нас предупредили, заказывать надо за сутки, в крайнем случае с утра, а сейчас уже половина двенадцатого. Но я был упертый, да и азарт какой-то появился. Первухину велел остаться в номере, не спускать глаз с объекта, а сам пошел, так сказать, на поиски. «Мрак. Главная улица, где стоял наш отель. Ну-ка, угадайте название. Улицы или отели? Оба-два. Улица Октябрьская, гостиница юбилейная», — сказал я. «Фифти. Улица Ленина, а гостиница и правда юбилейная. Но мрак. Не Москва времен Собянина. Куда там?» Фонари через один, машин нет, магазины закрыты. Но я же упертый. А упертым везет, нам еще на третьем курсе объясняли. Автобусная остановка, две девушки. Лас Чикас, как и было велено. Такие лет по двадцать. Одна беленькая, другая темненькая. Я их сразу про себя условно назвал Леночка и Танечка. Миленькие, лички не глупые, но не студентки, что явный плюс но и не намотчицы с трансформаторного, что тоже хорошо. Это я все в полсекунды проработал. Подхожу и сразу красную книжечку показываю, в раскрытом виде. Девушки, говорю, — честь имею, старший лейтенант Ганыкин. Ни бандит, ни жулик, ни сутенер. Вот, пожалуйста, можете запомнить или даже списать данные моего служебного удостоверения. Отдаю в руки». «Прямо вот в руки?» — усомнился я. Делов-то, у меня их пять расходных, а настоящий жетон никто не найдет. Вот, говорю девушке, давайте на полном доверии. И тут одна спрашивает, та, которую я Леночкой обозначил. Кстати, она Леной и оказалась, спрашивает она. Жулик-бандит, понятно, а чего это вы, товарищ старший лейтенант, сутенера вспомнили? Улыбаюсь. Ваш проницательный ум мне очень нравится. Изложил ситуацию. «Девушки, это не проституция, платить вам никто не будет. Выпить дадут и закусить тоже. Трахаться не придется, то есть не требуется, но, ежели захотите, плиз, на строго добровольной основе. Ничего не бойтесь, считайте, что это поручение обкома ВЛКСМ. Вы ведь комсомолки, да? Давайте не стесняться никогда. Но главное, повторяю, ничего не бойтесь». «Объект уже сильно поддатый. Напьется, и все. Вас, я вижу, Таня зовут», — обращаюсь я к темненькой. «А как вы угадали?» «Работа, девочки. Работа у меня такая». «Пришли в номер». Там Первухин уже угощение соорудил. «Коньяк, шампанское, пирожные, конфеты. Пьем, гуляем». То есть комарада Санчес Хуанчес пьет, гуляет и танцует с чиками. «А мы с Первухой сидим по углам в креслах». Там в этом люксе была громадная гостиная. Сидим, музыку слушаем и делаем вид, что нам тоже приятно. Потом легкий напряг начался. Леночка его обнимает, ему все время подливает, а Танечка говорит, — Ты мне его не спаивай. — А почему это тебе? — ехидно и злобно отвечает Леночка. — Кто ты здесь такая? — Короче, такой цукцванг. Леночка на него запала, а он на Танечку. Леночка в него вцепилась, чуть не в штаны лезет, а он Танечку обнимает и всякие слова говорит на вполне сносном русском языке. Аспирант все-таки. Причем я вижу, для Леночки это все шутки. Она и по виду такая шлюховатая. А Танечка улучила минутку и мне шепчет. «Кажется, у нас с ним серьезно». «Да какое там серьезно!» — говорю я ей. «Таня, мой тебе совет. Езжай домой». Возьми тихонько конфет пол коробки и привет пока. Ты хорошая девочка, нахер тебе этот смугляк? Еще залетишь, вообще беда будет. Короче, ушла она. А Леночка осталась. Я ее спросил, может, ты тоже домой? Смотри, он скотина лыка не вяжет, сейчас уснет. Нет, говорит, он мой. Вы же сказали, что если добровольно, то можно. Можно, можно, пожалуйста. Потом меня на другие дела перекинули. А совсем потом, лет через пятнадцать, я снова приехал в этот прекрасный русский город. По другим делам. Сижу в кафе, тихо поедаю бизнес-ланч, и вдруг слышу «Поломал ты мне жизнь, Ганыкин». Поднял голову. «Официантка, откуда меня знаешь?» «Запомнила, по служебному удостоверению». «Танечка, ты? Как ты? Что ты?» «Да так». Нормально. В смысле херово. Что так? Муж пьет? Немного. Бьет? Так, иногда. Хочешь, посадим? Или просто отмудохаем, как шелковый станет? Не надо, спасибо. Да не за что. А когда же я тебе жизнь поломал? Она оглянулась, присела за столик и говорит. Когда меня домой отослал, тогда и поломал. Ленка-то с ним уехала. В Парагвай ему нельзя, так в Аргентину. У него там бизнес был, у него дядя крупный банкир. Ленка мне письма писала сначала, фото посылала. Дом, пальмы, все дела. Потом перестала писать. Больше не пишет. А ведь я ему сильнее понравилась, я точно знаю. Зачем ты это сделал, Ганыкин? Грустно мне стало. Не завидуй, говорю. Я ведь тебя спас на самом деле. Взорвали его в девяносто втором парагвайские спецслужбы вместе с женой. С Леночкой, то есть. Всего, считай, десять лет твоя подружка прожила в доме с пальмами. Вдруг она как заплачет? Мне бы хоть пять лет такой жизни. Хоть три годика. Я вообще-то человек спокойный в смысле жалости. Работа у меня такая, — криво усмехнулся Всеволод Максимович но смотреть на нее не мог, и утешать тоже. Встал и вышел. Шел и насвистывал «Лас Чикас, Чикас, Вот такая история. Не надо было перед этим козлом лакейничать. Лена бы уцелела, и Таня бы не огорчилась. Но служба, черт ее дери, и молодость, в смысле... Упертость и глупость.